вое кричал дотанагела Перепуганная вербена стояла в узком коридоре между двумя рядами кают и придерживаясь за распахнутую дверь, смотрела полными отчаяния глазами на приближающихся эгена и Самилана. с другого конца коридора неторопливо приближался знахарь. На его лице была написана бесконечная усталость, таким эгин его еще не видел. «Что?» – спар Арценсом, спросил Самилан, подойдя к Шатору вплотную. Эгин услышал в голосе капитана неподдельную тревогу. Действительно, мало ли чем была снаряжена хвостатая игла Норгована. С другой стороны, знахарь тоже не мальчик, хотя и мальчишка. Вербелина не смогла вымолвить ни слова. Она только судорожно кивнула в темный проем двери, ведущей в каюту. Самилан, знахарь и Эгин вошли». Было довольно сумрачно, несмотря на распахнутые оконцы. «А вот его не мешало бы задраить», — подумал Эгин, но решил, что без него разберутся. Детанагелла сидел на койке в идиотской позе, словно бы окоченевший прямо в своих санях охотник из Северной Лезы. Его глаза были широко распахнуты, но совершенно пусты. Глазные яблоки закатились под лоб. Розовая пена двумя дорожками стекала от уголков его губ к подбородку. С каждым вздохом из легких дотанагела вырывался натужный хрип. Всем выйти немедленно, это сказал знахарь. Пятое. Наверное, из такого хаоса когда-то появились хумер, и значений. И, наверное, именно такой хаос принесла в круг земель их первая встреча. Зерцало огня полностью потеряло управление. Последние паруса, с уборкой которых опоздали матросы, были сорваны вместе с реями, ударом неистового ветра, обрушившегося на них с запада, как неумолимый кузнечный молот размером с самой зерцало огня. Волны перехлёстывали через палубу, Вода не успевала вытекать через специальные проруби в фальшборте. Просачивалась внутрь даже сквозь плотно задраенные палубные люки. Кожаный пластырь на месте пробоин, оставленных стрелометами сумеречного призрака, сорвала, как кусок промокательной бумаги. Обреченные матросы под началом обреченного офицера пытались завести новый тщетно. Бутафорские надстройки под которыми скрывались молнии Аюта, вскоре оказались за бортом, сами молнии, намертво принайтованные десятками отменных канатов, пока что держались. Эгин лежал в каюте Арда, вцепившись в бронзовые поручни у изголовья койки и вновь проклинал тот день, когда Норо Оксшин положил перед ним, тогда еще вполне беззаботным Эрм Саваном, два доноса на Арда Окслайна. Это было совсем недавно, а кажется, целую вечность назад. К своему огромному удовольствию Эгин так и не успел ни разу поесть за сегодня, не считая ломтя вяленой дыни, которую он походе взял со стола одной из кают на захваченном сумеречном призраке. Это оградило его от мучительных приступов морской болезни, которых он, человек сухопутный, вполне справедливо опасался. И тут даже сквозь оглушительный грохот морской и небесной стихии прорвался новый истошный вой Датанагелы. «Да что же тут творится?» — мысленно возопил Эйген. Он понял, что чудовищный груз новых знаний становится почти невыносимым для его рассудка. Он понял, что не может лежать здесь, как тюфяк, и безропотно дожидаться, когда каюта Арда превратится для него в наглухо закупоренную могилу. Эгин вскочил, И почти сразу ушиб колено о тумбочку арда проклятие. Нет, при такой качке идти, похоже, не получится. эгин встал на четвереньки, как идиот, как пес, как рах саван опоры вещей. Он помедлил мгновение, раздумывая, обуваться ему или нет, Патул вспомнил о возможности встречи с Вербелиной и все-таки обулся. Кажется, Илонаф когда-то уверял, что по его глубокому убеждению нет для женщины зрелище глупее, чем хорошо одетый и притом босой мужчина. Эйген выкарабкался в коридор. Там в его сумрачной глубине одиноко хлопала брошенная кем-то дверь. Стараясь выглядеть как можно степеннее и естественней, Эйген направился на четырех костях, каюте Датанагеллы. Шестое. В каюте Датанагеллы, весьма принужденных позах, вцепившись друг в дружку, прямо на полу сидели Самилан, Знахарь и Вербелина. На койке, изрыгая зверскую В целом непереводимую брань на аринском наречии, насколько Эгин вообще понимал в наречиях круга земель, лежал до Танагела. Глаза Пар-Арцинса были одухотворены яростью и страхом. Из всего бурного речевого потока Эгин смог разобрать только несколько раз повторенное слово «гнор» и дважды «лакха». Две масляных лампы давали много света, но вместе с тем жрали слишком много свежего воздуха. Было очень душно». «Я не помешаю, милостивые гиазиры осведомился эгин по возможности беззаботно и деликатно, не беря на себя смелость перекричать Детанагеллу. «Заползай», — раз уж приполз, — пожал плечами знахарь. Эх, «Премного благодарен», — озарившись фальшивым светским оскалом, эгин присоединился к веселой компании. «Лица у всех были прямо-таки замогильные». как здоровье уважаемого пар Арцентса. Надо же было Эйгену что-то говорить. Знахарь открыл было рот, но Датанагела, прекратив к удивлению Эйгена брониться, ответил сам. Здоровье, спасибо знахарю, в порядке, но, боюсь, Рахсаван, оно мне больше не понадобится. Датанагела говорил вполне спокойно, Не верилось, что этот же человек считанные мгновения назад воплощал собой аллегорию ярости. О, простите, как вас понимать, пар Арценс? Случилось то, чего я боялся больше всего и о чем не хотел попусту распространяться раньше. Скорее всего, не потеряя я столько сил в борьбе с магией Норгвана, и находись я в здравом рассудке, я смог бы отвести или, по крайней мере, ослабить магию Гнора. Я не хочу прослыть образцом скудаумия, но я все равно остался во тьме незнания. О, Шелол, простонал Парарценс. Послушайте, Самилан, объясните хоть вы ему. Датанагелла бессильно откинулся на подушку. Эгин обратил внимание, что щекам Парарценса возвращается некое подобие здорового румянца, или это были лишь блики от масляных ламп. «Эм, -э -э, Найген, давненько мы с вами не болтали», — проворчал Самилан сделанным вздохом. «Буду краток, как морской устав. В море Фахо летом никогда не бывает таких бурь, никогда. Особенно с таким ужасным западным ветром. Уважаемый пар Арценс хотел сказать, что здесь не обошлось без вмешательства Гнора». Это было уже слишком. «Да, молния Аюта, да, магические мечи клинки, да, каменный нож знахаря, но только не власть над стихиями!» Простите меня, Геозир Датанагела, и вы, уважаемый Самилан, но я не вижу здесь правды. Если Гнору по силам творить такое, то зачем Варану какие-то жалкие молнии Аюта? Хотел бы я посмотреть на флот Хоренитов, попавший в такую переделку. Игин осёкся. Он противоречил сам себе. Да ведь зерцало огня уже в такой переделке, и если участь которой он только что мысленно уготовил харренитом постигнет их самих последние дни постепенно лепили из эгина весьма сугиверного человека ах рахсаван до да чего же ты умный без особой иронии воскликнул знахарь ты наверное и в хумера не очень ты веришь оставим это скинулся вновь Датанагелла, которому явно было не по душе поминать Хумера в суе. Видите ли, Эйген, есть два довольно необычных обстоятельства. При этих словах Датанагелл из кормы донесся оглушительный надсадный треск, потом омерзительное скрипение, что-то грузно вывалилось за борт. «Пошли молнии Аюта», – процедился Милан так буднично, словно бы речь шла о скачках. Еще в его голосе эгину почудилось умело завуалированное злорадство. Датанагела был теперь безмятежен, как каменное изваяние. Похоже, брань пошла ему на пользу, изгнав прочь из его естества суетную накипь страха. Полностью проигнорировав утерю кораблем драгоценных молний, Датанагела продолжал. «Два обстоятельства, Эйген». Во-первых, вы не представляете, что и в каком количестве теряет Гнор в эти мгновения. Он сейчас в определенном смысле уподобляется лисе, которая попала в капкан и отгрызает собственную лапу, лишь бы удрать на трех. Во-вторых, очень злую шутку сыграл с нами Норгван. Временно лишив меня самоконтроля, ввергнув меня в пучины боли и страданий, которые вам, Рахсаван, к вашему счастью, не снились, Он тем самым верил мое сердце силы во власть Гнора. Если угодно, он использовал мою истинную суть так, как стрела использует тетиву для полета. Не будь с вами меня, стихии не послушались бы Гнора. И даже в этом случае я могу со всей уверенностью заявить, что только животный и неподдельный страх за собственную шкуру заставил Лакху переступить границы, положенные могуществу смертных». «Выходит, мы, горстка утомленных беглецов, представляем опасность для шкуры самого Гнора?» — не удержался Эйген. «Слишком уж дутым величием» — полнились слова Детанагеллы. «Не двинулся ли пар Арцин своей истинной сутью в область банальнейшего безумия?» «Да, Эйген, мы представляем опасность для Гнора». Потому что если нам суждено выжить сейчас рано или поздно мы уничтожим Гнора, не следует также забывать о том, что на его место предостаточно претендентов, а наше бегство самая большая катастрофа в истории свода равновесия за последние сто лет. Как вы думаете, Гнор виновен в этой катастрофе? С точки зрения сиятельного князя или, скажем, пар Арценса опоры единства? Эгин не ответил потому что на корме снова раздался оглушительный грохот. На этот раз он явно не собирался затихать. Зерцало огня доживало свои последние минуты.